Глава вторая. Гоген-Фридберг. Июнь 1745 года. В костре потрескивал хворост. Серый дым устремился в тесное ночное небо. Доносилось ржание лошадей, громкие разговоры и задорный смех гусаров над сальными шуточками. Кто-то чистил сабли, кто-то возился с конской сбруей. Барон Адольф фон Хаффман пошевелил веткой в костре, оглядел своих приятелей. Иоганна фон Штрихендорфа и Ганса Шнейдера, Улыбнулся, оскалив нечищенные желтые зубы. Как ни пытался бывший царский офицер их выбелить, у него ничего не получалось. В итоге вынужден был смириться, посчитав, что виной всему, скорее всего, трубка. Попытался бросить, но не смог. Все равно ни сигарет, тех, что курил во времена Российской империи, ни коями баловался в совдеповские времена, тут найти было невозможно. Та память, что досталась Сухомлинову в наследство от предшественника, позволила ему быстро освоиться с непривычной по своей конструкции трубкой. Например, барон выяснил, что его предшественник, в отличие от его приятелей, которые табак утрамбовывали в чашечке тампером, делал это с помощью большого пальца. Табак предпочитал хранить в кесете, не иначе подаренном когда-то дамой, с вышитой серебряными нитками латинской буквой «Н». К тому же имелось огниво. «Это тебе не коробку с папиросами в кармане Френча таскать», да и набивал трубку фон Хаффман как попало. Адольф фон Хаффман выпустил в небо несколько колец дыма и взглянул на товарищей. С фон Штрехендорфом он, во всяком случае Игнат Севастьянович, был знаком с апреля, когда его приятель непроизвольно стал участником дуэли. С Гансом Шнейдером в начале мая, когда они с Иоганном прибыли в полк. В тот момент барон отметил одну загадочную и непонятную неожиданность, случившуюся с ним. Где-то в глубине его души неожиданно срабатывал механизм при виде того или иного человека. В памяти тут же всплывали все сведения о товарищах барона. Вот и при виде Шнейдера Сухомлинов понял, что этот человек не раз прикрывал спину гусара во время баталий, как, впрочем, и сам барон. Именно ему, а не кому-нибудь другому и рассказали приятели о происшествии в замке фон Хафмана. Тогда Ганс ответил просто. «В хорошую вы историю угодили, господин барон. Если слухи о том, что вы участвовали в дуэли, дойдут до старого фрица...» Шнейдер не договорил, промолчал. Впрочем, и так было ясно, что им грозит. «Даже если вы отличитесь в сражении, — добавил он, тут же вернув Сухомлинова с небес на землю, — и тем самым получите амнистию от самого старого фрица, шансы равны нулю». Остается надеяться, что информация не дойдет до короля, но увы, господа, в это мало верится. Кстати, вдруг обратился Ганс к Адольфу. А кто это такой, господин Мюллер? Сухомлинов попытался вспомнить: Увы, но кроме того, что это один из соседей припомнить больше ничего не смог. Давайте ганс не будем его больше вспоминать, произнес он. о мертвых либо ничего-либо хорошо, а сказать хорошего о нем я ничего не могу. «Бог с ним. Мне не важно, хороший он был человек или плохой. Сейчас не это главное. Меня больше интересует его статус в обществе. Он, случайно, не военный?» Тут уж рассмеялся Яган. «С таким брюхом, как у господина Мюллера, я просто не могу представить его военным», проговорил фон Штрехендорф. «Служить в армии, тем более старины фрица, тяжело. Скорее всего, обычный зажиточный бюргер, промышлявший какой-никакой коммерцией и ростовщичеством». Вот — Вот-вот, — согласился Сухамлинов, что — что-что, а деньги он под проценты любил давать. — В хорошую живую историю влипли, господа, — вновь произнес Шнейдер. — Будем надеяться, что и Фридрих задолжал в свое время этому дельцу. Последние слова Ганс произнес с иронией и грустью в голосе. Но как бы то ни было, а уже на следующий день оба гусара, отдохнув, явились на квартиру, что снимал в одном из домов города полковник Винтерфельд. Именно в это утро Сухамлинов решил для себя, что отныне Игната Семеновича Сухамлинова просто не существует. Что теперь он должен отказаться почти от всех своих старых привычек. Теперь он никто иной, как Адольф фон Хаффман. Но когда прибыл на квартиру полковника, понял, что военная жизнь XVIII века между сражениями не сильно изменилась. Все та же расхлябанность, пусть и с немецкой дисциплиной. Ганс Карл фон Винтерфельд оказался не таким уж и страшным, как его описывали учебники истории в России в конце XIX века. Высокий, стройный, развощекий. В скромном темно-синем мундире, белых чулках и черных начищенных до блеска туфлях он стоял у окна, склонившись над картой, когда после доклада адъютанта барон с приятелем вошли в его комнату. При виде прибывших офицеров улыбнулся. «Я рад видеть вас, господа», — проговорил он. «Надеюсь, вам хватило времени, фон Хаффман, уладить все ваши дела?» «Так точно, господин полковник», — ответил барон. «Хватило». «Ну что же, я рад за вас. При этом прошу вас принять мои соболезнования по поводу смерти вашего отца, барон. Были времена, когда мы с ним беседовали на различные темы. В памяти Адольфа тут же всплыло, как лет пять назад полковник был направлен с дипломатической миссией в Санкт-Петербург. Тогда этот вояка лет 33 заехал в их родовое имение, чтобы пообщаться с лучшим другом своего отца, с коим старый барон служил еще при прежнем правителе. Он-то и посоветовал Адольфу поступить на военную службу в формировавшиеся тогда гусарские полки. Даже рекомендательное письмо отписал своему дяде, у которого и сам, будучи еще 15-летним мальчишкой, проходил военную службу. «С такой бумагой перед вами откроются любые двери, Адольф», — сказал в тот день он. И в его словах не было ничего удивительного. Находившийся в свите Фридриха II, когда тот был еще кронпринцем, Ганс Карл фон Винтерфельд участвовал в рейнском походе. Именно с этого важнейшего для обеих персон события и началась их с будущим прусским королем дружба. Поговаривали, что и по карьерной лестнице полковник двигался благодаря государю. Полковник указал рукой на кресло, что стояло у стены, и сказал «Присаживайтесь, господа». После того, как оба гусара сели, продолжил «Король наш, Фридрих, велел мне отправить разведывательный отряд, а я хочу, чтобы возглавили его вы, господин барон». Фон Хафман вздрогнул. Третья война. Первые две прошли теперь в далеком для него будущем, и вновь ему предстояло заниматься разведкой. В третий раз ползать по тылам врага. Хотя, с другой стороны, — отметил про себя барон, — все три войны друг от друга отличались. Причем, чем дальше в будущее от него теперешнего уходили события тех лет, тем страшнее они становились. «Вас это удивляет, господин фон Хафман?» — спросил фон Винтерфельд. «Никак нет, господин полковник. Тогда отберите пятерых лучших гусаров и отправляйтесь». Полковник подозвал к себе рукой Адольфа. Тот встал подошел к столу с картой и склонился над ней вот сюда фон винтерфельд ткнул пальцем в маленькую черную точку на карте барон прогляделся и прочитал хохен фридберг да господин фон хаффман проговорил полковник именно сюда именно в этой местности фридрих и хочет дать решающее сражение барон еле сдержал улыбку Битву при Гогенфридберге, как ее назвали на русский манер, нельзя было назвать решающей во Второй селеской войне. Она больше запомнилась искусной подготовкой боя. Ведь перед самой битвой были пущены ложные слухи, к коим, вполне возможно, и предстояло приложить свои руки барону фон Хафману. Демонстративное отступление обоза в тыл и скрытное передвижение войск к месту битвы. «Вашему отряду, — между тем продолжал фон Винтерфельд, — предстоит пускать среди австрийцев ложные слухи. Не удивляйтесь, барон, но от них будет зависеть исход сражения. Ведь уже сейчас стало известно, что австро союзники собираются предпринять наступление от Траутенау к Лансгуту. Австриякам, ведомым Карлом Лотарингским и саксонцам, которым командует герцог Саксон Вейсенфельский, — «Не обязательно знать, что наш король скрытно собирается перевести свою армию из Франкенштейна через Рейнберг к Егорнику и Швейдницу. Объясняя это, полковник взял длинную указку, что лежала на краю стола, и стал уже ею водить по карте. «Славный генерал Дюмилен со своим авангардом выдвинется к Стригау. Вы же должны с помощью слухов сделать так, чтобы союзники подумали, что мы бездействуем». «Пустим слух, что прусская армия собирается отступить». Задача не из легких, но отряду барона удалось это сделать. Все было так, как и предсказывал полковник. Союзники действительно начали наступление сперва к Лансгуту, а затем, когда распространился среди них слух об отступлении Фридриха II, они после полудня 3 июня выдвинулись восемью колоннами от Рейхенау, как потом отметил в своих записях король Пруссии, Без должного порядка. 3 числа Фридрих, находясь в авангарде своих войск, лично имел возможность наблюдать за передвижением противника. «И все же мы будем их атаковать», заявил он офицерам среди которых был полковник фон Винтерфельд. «И это несмотря на то, что союзники превосходят нас численно». Тут же было принято решение произвести все это ночью с 4 на 5 июня, для чего необходимо было скрытно подвести армию к Ручью Стригау. «Господин Дюмилен», — обратился Фридрих к генералу, — «вам необходимо форсировать ручей и занять позицию на противоположной высоте. Так вы сможете прикрыть свои боевые порядки». Уже когда офицеры стали расходиться, король неожиданно распорядился полковнику фон Винтерфельду остаться. Тот выполнил приказ и минут пять ждал до тех пор, пока они с монархом не остались наедине. «И как вы решили поступить с бароном и его другом?» — поинтересовался Фридрих. «Я думаю дать им шанс, Фриц». «Шанс? Вот только, боюсь, он им не поможет». «Шанс погибнуть в бою, а не от топора-палача», — пояснил полковник. Этот шанс предназначался для Адольфа фон Хафмана и Иоганна фон Штрехендорфа. После того, как разведчики вернулись в отряд «Черных кусар», полковник Ганс Карл фон Винтерфельд вызвал их к себе. Тут же в лоб, не давая тем опомниться, заявил, что прусскому королю прекрасно известно о том, что произошло в окрестностях родового замка фон Хафмана. «Я не дал вас арестовать, господа», — продолжал полковник, — «только из-за того, что у меня каждый человек на счету. Поэтому хочу вам дать шанс». Приятели переглянулись. Неужели у них появилась возможность избежать наказания? Разочарование пришло сразу же, как только фон Винтерфельд сказал. — Шанс погибнуть на поле боя, а не от топора-палача. — Ваше решение, господа. — Должен предупредить, что конвой вас уже ждет. Фон Хафман только в это мгновение вспомнил, что видел дежуривших у шатра полковника двух солдат. Тогда он не придал этому значения и только удивился, а сейчас вот выяснилось, что были они здесь неспроста. — А если нам удастся отличиться в бою? — с надеждой в голосе уточнил фон Штрехендорф. «Боюсь, это вас не спасет, господа». Король гневался. «Я ему сказал о вашей разведке и выполнении миссии по распространению слухов, но он и слушать не хотел. Так что, господа, ваше решение? Лучше погибнуть как воин», — проговорил Сухамлинов. «А вы, господин фон Штрехендорф?» «Смерть от рук палача мне не нравится, господин полковник». «Я так и предполагал, господа. Знал, что вы примете правильное решение. А теперь ступайте». «Боюсь, я не знаю, насколько вам удалось отодвинуть день вашей смерти. Ведаю только одно, что сегодня или, по крайней мере, завтра это не произойдет». Офицеры поклонились и вышли из палатки. Уже на улице Иоган кинул взгляд на стоявших караульных, тяжело вздохнул. «Ничего, мой друг», — проговорил Адольф, хлопнув его по плечу. «Прорвемся». На следующий день поступил приказ выступать. Полк Черных гусар» вместе со всей армией занял ближе к ночи позиции и начал приготавливаться к утренней схватке. Теперь скрываться не было смысла, и Фридрих разрешил разжечь костры. За оставшееся время союзники, имея численный перевес, просто не решились уйти, несмотря на то, что к сражению они не были готовы. Костер догорал. Шнейдер достал саблю и стал чистить. Сухомлинов докуривал трубку, А вот фон Штрихендорф неожиданно встал и начал наматывать круги вокруг костра. — Да ты сядь, Иоган, проговорил барон. — Что случилось, уже не изменить. У нас с тобой нет другого выхода, как искать во время боя смерть. — Я знавал людей, — неожиданно добавил Адольф, — чем вызвал удивление у приятелей, которые, находясь вот в таком же состоянии, совершали подвиги. Причем такие, за которые все их предыдущие прегрешения просто прощались. Фанхафман Хаффман вдруг понял, что сболтнул лишнего. Сейчас оба его товарища начнут перебирать всех знакомых барона, пытаясь понять, кого именно тот имел в виду. Неожиданно для себя бывший старшина понял, что приведенные примеры не из этой жизни, а из той, прошлой. «Может, нам удастся сделать нечто, — мечтательно молвил он, — что растопит сердце старика-фрица и тот нас простит?» «Не думаю, Адольф», — проговорил Шнейдер. «Возможно, что ты и прав, Ганс, но все же я не теряю надежды, ведь надежда, она умирает последней». «Мне бы вашу уверенность, барон», — проговорил Шнейдер. Тут Ганс запустил руку во внутренний карман, достал бутыль с вином, осушил ее и с размаху запустил в ближайшие кусты, благо там в данный момент никого не было. «Вы как хотите, господа», — проговорил он, — «а я спать». Если Шнейдер уснул сном праведника, то барон фон Хафман об этом мог только мечтать. Сейчас, перед битвой, он прекрасно осознавал, что опять находится на краю пропасти. Умирать барон во второй раз ни как отважный воин, ни как преступник, над которым завис меч правосудия, не собирался. Адольф в душе верил, что не зря его судьба выкинула из его времени в прошлое. Он это понял, когда во время дуэли выжил. Вот и сейчас, ворочаясь и прислушиваясь к храпу товарищей, барон вдруг задался вопросом. А почему именно он оказался в этом загадочном и непонятном полку черных гусар? Обычная и регулярная конница состояла из наемников, в основном венгров. Он и предполагал, что попадет именно в такой полк. А оказалось, основная часть кавалеристов были низкорослые немцы, такие как сам барон. Фон Хафман тактично, чтобы не вызвать подозрения и непонятных толков, задал свой вопрос Шнейдеру. Ганс честно признался, что виной всему были деньги, которых отважному воину не хватало. Выходил, и такие же проблемы должны были подвигнуть на службу в полку гусар и Адольфа фон Хафмана. «Чему я удивляюсь?» — прошептал бывший старшина, закрывая глаза и делая попытку заснуть. Неспроста отец имел дружеские отношения с таким никчемным человечешкой, которым был Мюллер. Последняя попытка уснуть оказалась удачной. Сон сморил барона фон Хафмана, но, увы, ненадолго. Утром его разбудил звук полковой трубы. Барон проснулся, выругался и стал собираться. Шли последние часы перед сражением. Фридрих нервничал, хотя по внешнему виду было это трудно понять. Союзники численно превосходили прусскую армию. Вот только король считал, что этого для победы недостаточно. Он уже давно для себя решил, что побеждать нужно не числом, а умением. Для этого и приказывал нещадно муштровать своих воинов. «Тяжело в учении, легко в бою». Для себя эту истину Фридрих II открыл уже давно, отчего и шла его армия победоносно по землям австрийцев. В будущем, может, появятся люди, что придут к такому же выводу, да вот только пока ни среди его верных генералов, ни среди врагов таких даже близко не наблюдалось. Монарх стоял в окружении своих офицеров, тех, что ему нужны были сейчас здесь, а не там на поле боя. Темно-синий мундир, белые штаны, ботфорты. На поясе шпага, треуголка, в левой руке трость. Король вытянул руку, и тут же в его ладони оказалась подзорная труба. Адъютант среагировал быстро. Фридрих взглянул в нее и убедился, что все начиналось, как он и задумывал. Подбой барабанов музыку флейт с развернутыми знаменами, четкими линиями наступала его армия. Темно-синие мундиры, желтые камзолы, ярко-красные гренадежские шапки, черные треуголки. И все это подвоенный военный марш. Ружья наперевес. «Красиво идут», — отметил король. Перевел взгляд туда, где еще вчера вечером находились союзники. Усмехнулся. Вот она пестрота красок. Белые, как снег мундиры австрийцев, пестрые доломаны гусар, красные, как кровь кафтаны саксонцев. Разноцветные знамена. Идут навстречу своей погибели. Правда, делали они это как-то неаккуратно и даже вальяжно. До короля легкий ветерок донес звук барабанов. Чей он? Его пруссаков или союзников? Впрочем, австрийцы движутся по левому флангу, саксонцы — по правому. Причем последние вот-вот наткнутся на авангард Дюмилена, а тогда их шансы покинуть поле боя победителями станут равны нулю. Заговорили громко пушки, заявляя о своем существовании. Тут же дымом накрыла колонны саксонцев. Стало трудно что-то разглядеть в хаосе битвы, понять, что происходит. Дышать в дыму стало невозможно, и Фридрих уже собирался было направиться в шатер, когда до его уха донеслись радостные крики. «Пехота пошла, государь», — проговорил один из офицеров, что сейчас стоял позади него. Неожиданно для саксонцев начала атаку прусская гвардия и кавалерия. Союзники уже поняли, что не успевают развернуться в боевой порядок. Тут же зазвучала команда, но войска дрогнули, начали отступать. «Австрийцы к ним не успеют подойти, государь», – проговорил тот же офицер. «Сам вижу», – прошептал король, поднося подзорную трубу к лицу. Фридриха сейчас больше всего интересовало, что будет делать Карл Лотарингский. Сын герцога Лотарингского Леопольда и принцессы Элизабеты Шарлотты Орлеанской, 33-летний принц Карл Александр уже в 4 возрасте стал владельцем собственного полка. В 17 – кавалер Ордена Золотого Руна. В 24 вместе с братом уехал в Вену, где получил тут же звание генерал-вахмейстера. Принимал участие в войнах с турками. В чине генерал-фельдмаршала выступил против Фридриха II. Прусский король этот факт не забыл. Иногда даже укорял этим своих старых генералов. В первые годы Австро-Прусской войны действовал против армии неприятеля очень даже успешно, Но 17 мая 1742 года фортуна на какое-то мгновение от него отвернулась. После проигранного им сражения при деревне Гатузец, близ Часлау, Мария Терезия вынуждена была заключить мир в Бреславле, уступив Фридриху II Нижнюю и Верхнюю Силезию до Теныша, Тропау и землю по ту сторону Оппы и Высоких Гор, равно как и графство Глац. В качестве наказания Мария Терезия направила молодого офицера осаждать Прагу. Под стенами города Фортуна вновь улыбнулась ему. Затем последовала победа при Браунау. Удалось занять всю Баварию, овладеть частью Эльзаса. Но вскоре вновь возобновилась война с Пруссией, и ему пришлось вернуться в Богемию. Теперь генерал-фельдмаршал смотрел, как терпят поражение саксонцы. Фридрих видел в подзорную трубу, как австрияки торопились занимать оставленные позиции саксонцев. «Пытаются удержаться». Вот только времени у них почти нет, так как несущиеся на волне успеха прусские пехотинцы тут же атаковали их. «Правое крыло», — распорядился король прусский, «должно переменить фронт. Нужно, чтобы они действовали с фланга и попытались выйти в тыл австрийцам». Гонец тут же вскочил в седло и умчался исполнять приказ. Фридрих II вновь взглянул в трубу. Карл Лотарингский, отбивая удары, не воспользовался задержкой. Прусские силы начали переправу через ручей для своевременного отступления. Австрийцев граф Насуйский начал теснить с левого крыла. Затем молниеносная атака конницы генерала Геслера. Союзники дрогнули и начали отступать. Причем делали они это вновь беспорядочно. Удар с правого фланга прусского крыла, и вот они уже стремительно бегут. «Победа!» — проговорил вновь тот же офицер. «Австрийцы разбиты!» «Не совсем!» — молвил Фридрих II. «Австрийский авангард, состоящий из войск генерала Валлеса и Надости, так и не принял участие в бою. Я так и не решился его атаковать». «Но почему, Ваше Величество?» — король промолчал. «Займите высоту у села Каудер», — приказал монарх и добавил, — «и прекратите преследование. Битву мы и так выиграли». Впоследствии австрийские полководцы оправдывались. «Мы не могли атаковать пруссаков, отчасти по причине разделявших нас болот, а отчасти потому, что они сами перешли по ним и атаковали нас. Тут, дорогой читатель, мы на какое-то мгновение от барона Адольфа фон Хафмана вновь вернемся к Игнату Севастьяновичу Сухомлинову, чтобы понять, что творилось в душе у бывшего старшины Красной Армии». «Болото — это уж слишком». Ту болотистую местность, что разделяла полк черных гусар от австрийской кавалерии, по мнению Сухомлинова, так назвать у него бы язык не повернулся. Причиной их неактивных действий, считал Игнат Севастьянович, было то, что австрияки просто были смущены и устрашены самоуверенным и наглым наступлением прусаков. Ведь первые численно превосходили последних. Поэтому союзники не везде доводили дело до столкновения, ограничиваясь только залпами из карабинов, после которых частенько бросались в бегство. Зато прусским солдатам к таким маневрам было не привыкать, и казавшаяся неприступной австрийским генералам местность не оказалась такой уж серьезной преградой для черных гусар. Переправившись с левого крыла вброд через Стрягауские воды, кавалеристы атаковали правый фланг австрийцев. Завязалась схватка, в которой оба дуэлянта получили шанс либо умереть достойно, либо совершить такой подвиг, после которого Фридрих II сменил бы гнев на милость. Утром, находясь позади полковника, тот как раз наблюдал в подзорную трубу вражеские позиции, Сухомлинов о предстоящем очень много думал. Он уже понял, что никогда еще в жизни не участвовал в таких вот сражениях. Да, он воевал, причем дважды. Но всегда это были мясорубки, жизнь человеческая, в которых ничего не стоило, и места для подвига не было. В войне XX века не будет всех красок битв более ранних эпох. Цвета померкнут. Музыка, что сейчас доносилась до ушей барона, если и будет, то не такой воинственной. И все же, какая бы ни была война, эта пестро или та цвета хаки, война есть война. Убивают во все времена. Правда, здесь человек что-то еще стоил. Сухомлинов закрыл глаза. Его прошлое. Его будущее все неожиданно смешалось, судьба вновь издевалась над ним. Опять война, и вновь существует вероятность, что он погибнет. Вот только... Только лично он умирать не собирался. Ни во время сражения, ни от руки палача. Прощение прусского короля? Нет, на него Игнат Севастьянович не надеялся. Подумывал уйти с отступающими австрияками. В качестве пленного? А почему бы и нет? Главное — живым. «А не будет ли это предательством?» Сухомлинов усмехнулся. «Нет, не будет. Это не его родина». Взглянул на друзей, к которым за последний месяц уже привык. Жалко их обоих. И все же, может быть, хоть фон Штрехендорфу повезет. Удастся ему отличиться, а там, глядишь, и смилуется старый фриц. Все же Иоган всего лишь секундант перевел взгляд на поле. «Господа!» — громко что есть мочи проговорил полковник. «Пора!» С этими словами Игнат Севастьянович вновь исчез. Полковник поднял руку и указал в направлении противника. Как бы то ни было, но атака проходила по всем правилам. Сначала большой рысью, затем широким галопом, но всегда сомкнута. Фридрих II считал, что при соблюдении этого неприятельская конница будет всегда опрокинута. Правда, существовала оговорка. Если кто-нибудь из людей не исполняет своей обязанности и выскакивает из рядов, то первый же офицер или унтер-офицер должен его проткнуть полошом. Сухомлинову, офицеру, когда-то служившему в кавалерии, это было непривычно, но он прекрасно помнил, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. И все же, когда с рыси гусары перешли на галоп помня, что ему-то терять нечего, барон фон Хафман, выхватив из ножен саблю, поскакал впереди всех, ведомой жаждой победы. Сейчас он еле сдерживался, чтобы не закричать «Ура!» «Брызги из-под ног лошади!» Лица друзей, страх улетучился, а впереди враг, по-любому отступать не собирающийся. С криками они налетели на кавалерию австрияков. Несмотря на то, что Фридрих не поощрял кавалеристов за пользование огнестрельным оружием во время атак, фон Хаффман не удержался и выхватил левой рукой пистолет. Сделал выстрел, убив тем самым одного из австрияков, и лишь после этого набросился с саблей на врага. Испытывал ли Игнат Севастьянович в тот момент те чувства, что были у него, когда он вместе с лейтенантом Зюзюкиным уничтожал фашистских оккупантов? Конечно же нет. Было какое-то непонятное и непривычное чувство, словно он дрался сейчас из-за неизвестно чего. «Неизвестно чего?» — пронеслось в голове Адольфа фон Хафмана. «Как бы не так». Он бился за свою жизнь, за возможность победить в сражении, отличиться и вымолить тем самым для барона фон Хафмана прощение у прусского короля. Сабли ударили друг об друга. Раздался неприятный звук. Лошади обоих противников затанцевали в непонятном танце. Оба врага то и дело уклонялись от ударов. Казалось, поединок мог затянуться надолго. Наконец фон Хафману удалось произвести неожиданный для противника маневр. Он удачно увернулся от атаки австрийского драгуна и тут же контратаковал, нанеся мощнейший рубящий удар, пришедшийся точно по темечку. Не спасла и треуголка. Враг рухнул из седла на землю. Лошадь дернулась. Адольф фон Хафман ударил плеткой по ее боку, и она унеслась прочь. Барон огляделся. Его товарищи рубились насмерть. Аган фон Штрихендорф отбивался сразу от двоих. Шнейдер показывал мастерство какому-то австрийскому офицеру, нанося удар за ударом. Тот отбивался, причем, как отметил фон Хафман, удачно. И все же с ним Ганс должен был легко справиться, а вот и Агану помощь не помешала бы. Барон поспешил, но не успел. Фон Штрихендорф справился уже с одним и переключился на другого. Орудовал он саблей ловко. Уворачивался, наносил удары, наконец выбил овстрияка с коня, а затем, не оглядываясь на поверженного противника, устремился в гущу сражения. За ним помчался и фон Хафман. Уже через мгновение Адольф сообразил, что мчатся они вдвоем в сторону двух австрийских офицеров. Барон тут же понял, что задумал его приятель. Взять зазнавшихся дворян в плен и получить прощение у короля. «Однако», – прошептал он, подлетая к офицерам, – «что-что, а в плен австрийцы сдаваться не собирались, а удирать уже было поздно. Они упустили момент, не заметили гусар и теперь вынуждены были обнажить сабли. Сражались резво». И если бы не поспевший к товарищам Шнейдер, неизвестно, чем бы это закончилось. В тот момент, когда один из австрияков замахнулся саблей, Ганс выстрелил. Попал точно в руку, чем спас фон Штрехендорфа от неминуемой гибели. В этот момент фон Хафман увернулся от удара своего противника и сделал ответный выпад, рубанув так, что отсек офицеру несколько пальцев на правой руке. Сабли у обоих австрияков выпали из рук. «Господа», — проговорил барон, — »мне кажется, вы проиграли. Он запустил руку в карман штанов и извлек батистовый платок. Кинул своему противнику. Тот тут же замотал рану. «Спасибо», — проговорил австрияк. «А теперь, господа, проследуйте с нашим приятелем», — добавил фон Хаффман, — «если, конечно, вам дорога жизнь». «А теперь, господа, проследуйте с нашим приятелем», — добавил фон Хаффман, «если, конечно, вам дорога жизнь». Один из офицеров взглянул на Шнейдера, обратил внимание на второй пистолет гусара и улыбнулся. «Хорошо, господа, мы проследуем за вашим другом». Офицеры ускакали со Шнейдером в сторону ставки Фридриха II. Барон надеялся, что Ганс сообщит королю, что они с фон Штрехендорфом приложили к пленению австрийских полководцев руку. А между тем атака продолжалась. Гусары бились неистово. Понять сейчас, на чьей стороне была удача, было трудно. Барон отметил, что полковой трубач своим упорством не уступал остальным воинам. Фон Штрехендорф куда-то рванул. Все, что успел сделать фон Хафман, так проводить его взглядом. И уже через минуту был сам атакован неприятелем. Пришлось вновь обнажить саблю и принять бой. На этот раз боец попался не такой опытный, чем предыдущие два. Несколько ударов, и с ним было покончено. Тот рухнул, как мешок с лошади. Разглядывать, кто это такой, не было никакого резона. Мимолетная стычка, в которой один из них должен был погибнуть. В этот раз повезло фон Хафману. В следующий раз одному богу известно. Барон окинул поле боя и заметил, как на фон Штрехендорфа мчится драгун. Белый мундир, черная треуголка, рыжие усы в руках шпага, за спиной карабин. Казалось, он готов разрубить Ягана на кусочки. Первая реакция фон Хафмана была броситься на перерез. Удержался, понимая, что не успеет. Запихнул саблю в ножны, причем сделал это так быстро, что и сам удивился. Выхватил из-за пояса пистолет. Прицелился, как тогда на дуэли, и выстрелил. Попал в коня. Австрияк вылетел из седла и приземлился к ногам фон Штрехендорфа. Тут же вскочил и кинулся на Иогана. В ответ друг барона ударил того саблей со всего размаха. Драгун схватился за лицо. Громко заорал и повалился на землю. Подскакал фон Хафман, взглянул на приятеля и только успел спросить. «Ты как, живой?» И в этот момент артиллерийский снаряд разорвался в метре от приятелей. Взрывной волной обоих выкинуло из седла. И снова первая мысль, промелькнувшая в голове Сухомлинова. «Неужели умер?» «Вроде нет». Пошевелился. Боль пронзила все тело. «Значит, еще жив». Вот только, может, как и в предыдущий раз, судьба перебросила его во времени. Игнат Севастьянович попытался вспомнить то, что произошло после взрыва. Совсем немного. Он летел, падал, на мгновение потерял сознание, потом очнулся. Увидел бегущего всего в крови фон Штрихендорфа. Тот опустился перед ним на колени, пощупал пульс, вымолвил «Жив!» И тут же подозвал одного из гусар. Когда тот подъехал, распорядился отвести фон Хафмана в деревню. А сам, выхватив саблю, рванул опять в гущу событий. А дальше помутнение. А может, он там в XVIII веке умер? Ну, не довезли до деревни, не отдали маркетанткам. Душа переместилась во времени. Сухомлинов, не открывая глаз, прислушался. Говорили на немецком. Может, обратно в XX век? Игнат Севастьянович был не уверен. «Немецкий язык не показатель». На нем могли говорить и тевтонские рыцари, и фашисты. А может, перемещения не было? Может, он сейчас в деревне и вокруг него австрийцы? Тоже, конечно, не подарок. Хотя, с другой стороны, и топор не грозит. Придет в себя и уйдет туда, где Фридрих его не достанет. Разве он виноват, что барон ввязался в дуэль с господином Мюллером? Ведь попытался сделать все, чтобы избежать. Не получилось. Теперь вот расхлебывай. Он вновь прислушался. Говорили действительно на немецком. Причем голоса принадлежали мужчине и женщине. Причем речь, в чем Сухомлинов не сомневался, явно шла о нем. «Выживет гусар», — уточнил мужчина у женщины. «Если сразу не умер, то да. А он не умер. Когда он из седла вылетел, я уже думал, прощай, господин барон. А он, оказывается, только сотрясением отделался. И все-таки господин барон, а не товарищ старшина, или чего хуже, брат Юрген». «Значит, в XVIII веке». Невольно пошевелился. «О, смотри», — проговорила женщина. «Кажется, наш раненый пришел в себя». Неожиданно на своем лбу Сухомлинов ощутил сырую трепицу. Капли потекли по лицу, скатились по носу и коснулись губ. «Водица холодная», — отметил Гнат Севастьянович, — «колодезная». Заморгал и открыл глаза. Над ним двое. Темноволосая молодая женщина в белой кофте и темно коричневом сарафане. На голове белый чепчик, в руках сырая трепица. Возле нее молодой гусар, черный доломан, колпак, стоял, опираясь на саблю и пристально разглядывал барона. «С возвращением, господин барон!» — проговорил он. «А мы уж и не думали. Фриц Болин один из гусаров его полка». Фон Хаффман поморщился не то от боли, не то от света, что пробивался в небольшое окно. Теперь он прекрасно вспомнил, что именно его и подозвал там, на поле фон Штрехендорф. Служивый выполнил свою миссию, доставил его в деревню. «Как там сражение?» – полюбопытствовал Адольф. «Так сражение еще вчера закончилось. Мы их одолели. Наша конница совершила подвиг. Генерал-лейтенант Геслер со своими драгунами вовремя заметил, что австрийская пехота начинает подавать признаки некоторого расстройства». Не упустил момента. Двумя колоннами повел своих драгун. Да наши гусары на своем фланге подсуетились. 20 батальонов были опрокинуты в одну минуту. Барон фон Хафман дальше не слушал. О том, что было захвачено несколько сот пленных, множество знамен, летавр и прочих военных трофеев, он прекрасно знал. Австрияки отступили, а Фридрих не стал их преследовать. Сейчас его интересовало другое. «Ты говоришь, вчера закончилось?» «Ну да». Вы в беспамятстве почти сутки провалялись. А мои друзья, фон Штрехендорф и Шнейдер... Фон Штрехендорф погиб, как раз в тот момент, когда я вас сюда доставил. Я же потом вернулся, смотрю, а его труп в окружении четырех мертвых австрийцев валялся. Видимо, рубился ваш друг отважно. Фон Хафман поднялся, сел на деревянную кровать, коснулся рукой матраса и понял, что тот явно не пуховая оперина Даже носом потянул, чтобы убедиться, что не ошибся» соломой. «А Шнейдер?» «Того с депеши отправили в Берлин». «Эван как?» — удивился барон. «Так он ведь высокопоставленных офицеров в шатер короля доставил. Вот и велел их Фридрих в Берлин отвезти. Шнейдеру тут же звание присвоили. А нам с фон Штрехендорфом?» «Про вас не знаю, а Штрехендорфу ни звания, ни награды уже не понадобится Там...» И он взглянул на потолок. Но Игнат Севастьянович понял, что тот имел в виду. «Они уже не понадобятся». «Интересно, что теперь будет с ним?» «Вряд ли этот солдат сможет ответить на этот вопрос. Тут нужен некто, кто знает больше». Неожиданно заныла голова, и Сухомлинов руками коснулся своего лица. «Хотя нет, не своего. Лицо это принадлежало когда-то барону Фон Хафману, а теперь ему. Вот только долго ли ему придется с этим лицом жить? Пока судьба благоволила. Выжил после дуэли, чудом спасся во время битвы, хотя лучше бы погиб, и вот теперь...» Адольф оглядел помещение, в котором оказался. Обычный австрийский домик, коих полно в этих краях. Одна дверь, за которой, скорее всего, прихожая, ну или как она тут у них называется. Два окна, одно закрыто ставнями, а через второе пробивается солнечный свет. Кровать, стол, деревянная лестница в углу, ведущая на второй этаж. Именно оттуда и раздались шаги. Кто-то испугался. Шел не спеша. Фон Хаффман занервничал. Первое, что пришло на ум, сам прусский король. Ошибся. Вот только человека, что спустился, Игнат Севастьянович желал бы видеть меньше всего. Полковник фон Винтерфельд. «Я попытался его уговорить изменить решение фон Хафман», проговорил офицер, опускаясь на стул, что стоял рядом со столом. «Да вот только, дружище, фриц ни в какую. Заладил, что закон для всех одинаковый. Уже и приказ подписал, чтобы тебя повесили. Ты что, барон, хочешь умереть таким образом?» — Боюсь, господин полковник, — ответил Адольф, — что умирать совсем не хочется, ни повешенным, ни убитым. — Понимаю, — проговорил фон Винтерфельд, наливая в кружку пива. — А если вам, господин барон, дезертировать? — Что вы такое предлагаете, господин полковник? — воскликнул фон Хаффман, понимая, что фон Винтерфельд говорил дело. Фридрих все равно решение не поменяет, а так хоть какой-то шанс останется. Вот только куда беглому солдату податься? В германских землях сыщут, на туманный Альбион глаза не глядят, остается Россия. Интересно, а понимает ли полковник, что именно туда подастся дезертир? Скорее всего, да. Небось, рассчитывает, что тот станет неким подобием барона Мюнхгаузена, только на службе не Екатерины Великой, а ее предшественницы Елизаветы. «Я предлагаю вам, барон, дезертировать. Пустим слух, что вы умерли от ран. Видите ли, ваш друг оказал вам, как говорят русские, медвежью услугу. Лучше бы он оставил вас на поле боя, барон. Но почему, господин полковник? Почему что? Я не могу понять ваших действий, господин фон Винтерфельд. Зачем вам помогать преступнику?» Офицер рассмеялся. Наполнил кружку пивом, залпом осушил ее, взглянул на барона и улыбнулся. «Во-первых, вы мне симпатичный барон. Во-вторых, я знаю вас, и поэтому ни капли не удивлен, что вы оказались участником дуэли». Фон Хаффман вдруг подумал, что, скорее всего, его предшественник был еще тем забиякой, но фон Винтерфельд моментально все его суждения опроверг. «По пустякам вы, барон, не стали бы размахивать оружием. Следовательно, была задета честь дамы. Если бы словом или делом оскорбили бы вас, вы бы сдержались». «Не знаю, однако точно уверен, что отомстили бы обидчику, но как-нибудь деликатно. В-третьих, из-за уважения к вашему отцу». Последнее было совершенно непонятно Игнату Севастьяновичу. Сие было известно только предшественнику. Уточнять он не имел права, иначе бы вызвал удивление у полковника. «Пока еще есть время, ворон, дезертируйте», — проговорил фон Винтерфельд. «Я подумаю, господин полковник». «Вот и хорошо». «Надеюсь, вы, барон, примите правильное решение», — добавил офицер, поднимаясь из-за стола. Он направился к двери, остановился, надел на руки белоснежные перчатки и лишь после этого вышел. «Вот тебе, бабушка, и юрий в день», — проговорил фон Хаффман, поднимаясь с кровати и подходя к столу. «Любопытно, какое же решение он мне предлагает сделать? Неужели рассчитывает, что я не поддамся на его провокацию и самолично пойду на эшафот?» «Нет уж, дудки!» «Не для этого мне судьба дала еще один шанс». Сел за стол, и тут же к нему подошла хозяюшка. Да не просто так это сделала, а принесла обед. «Умирать, господин барон», — проговорила она, — «все же не на пустой желудок». «Вы правы, сударыня», — молвил фон Хаффман и поцеловал руку прекрасной незнакомки. Словно голодный зверь он накинулся на еду. Дичь, а скорее всего это был голубь, была приготовлена на славу. Соус пальчики оближешь». Удивительно, что у барышни нашлось время на всю эту стрипню. Достаточно было обычной каши. «Я вам вычистила ваш мундир, барон», — сказала вдруг она, протягивая доломан. «Спасибо, красавица», — проговорил фон Хаффман. Взял и положил на кровать. Пообедав, барон подошел к окну и выглянул. На улице было тихо. Чуть поодаль виднялся лагерь прусов. Возле дома, привязанный к тыну, стояла лошадь. «Может быть, фон Винтерфельд надеется, что я все же решусь?» «Тогда, как только вскочу в седло, так тут же буду убит при попытке к бегству», — прошептал фон Хафман. «А что, гуманно, и совесть чиста». «Э нет, господин полковник, если я и дезертирую, то уж точно не на этой несчастной кобылке». Фон Хафман обошел комнату и приник к другому окну. С этой стороны был прекрасно виден лагерь черных гусар. Солдаты кое-как отходили от битвы, подводя итоги и подсчитывая убитых. Готовили обеды, чистили оружие, тренировались. Именно в лагере можно было бы найти хорошего коня. Да и полковник вряд ли надеется, что он предпочтет трудности во время побега. Адольф фон Хафман надел доломан, отыскал колпак, стер с него пыль и направился к дверям. Приоткрыл и тут же захлопнул. По ту сторону стояли два пехотинца, а значит, просто так дом не покинешь. Идти наверх тоже глупо, оставалось только одно. Барон приоткрыл дверь и произнес. — Господа, не могли бы вы позвать полковника? Пехотинцы переглянулись. Что было потом, фон Хаффман не знал, так как закрыл дверь. Взглянул на своего товарища по оружию и проговорил, доставая из ножен саблю. «Не советую вам мешать мне». Служивый кивнул. Он прекрасно слышал разговор барона с полковником. Подошел к столу и, сев, наполнил кружку пивом из кувшина. Сделал глоток и произнес. «Я с вами, барон». Фон Хаффман пробежал по комнате, открыл то окно, что вело в лагерь гусар и выпрыгнул. Его приятель последовал за ним. Адольф взглянул на него и понял, что у того просто не было иного выбора. «Давай я тебя раню саблей, и все будут думать, что ты преследовал меня», — предположил он. «Не надо, господин барон. Полковник все равно не помнит, кто был с вами в доме. Я могу остаться в лагере, а когда он поинтересуется, мои приятели подтвердят, что ваш охранник с вами дезертировал». Фунхафман, понимающий, кивнул. «Дезертирство в прусской армии было в порядке вещей». «Тогда достань мне коня», — приказал барон. Служивый кивнул и ушел в лагерь. Пока его не было, Игнат Севастьянович думал. Он уже решил, как поступить. Правда, для начала нужно было отправиться в одно место, уладить дела барона Хафмана и уже потом мчаться, сломя голову в поисках приключений. «Интересно», — проговорил барон вслух, «а получится ли из меня Менхаузен?» «О чем это вы, господин барон?» — произнес подошедший гусар. «Не обращай внимания, приятель», — сказал фон Хафман, и только сейчас обратил внимание, что тот привел его лошадь. Прижался к коню, проверил наличие пистолетов, затем пожал руку гусару, чем тот был сильно поражен, и только после этого вскочил в седло. «Не держи зла, дружище!» — прокричал он, уносясь прочь от прусского военного лагеря.